Глава двадцать третья Покинув трактир Жанна Катара, я сразу же лег спать и спал почти сутки. Затем впервые за полмесяца почистил зубы, вымылся, сходил постричься, выкупил одежду из ломбарда. И два дня восхитительного безделья. Я даже надев лучший свой костюм, посетил наш трактир.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 Неделю без перерыва дельцы объясняли, наседали, доказывали, уговаривали, умоляли. Старик ополаумил, разрываясь между жадностью и боязнью. При мысли о возможном барыше в пятьдесят тысяч у него кишки сводило спазмой, но пересилить себя и рискнуть деньгами он не мог. Так и сидел в углу, обхватив голову руками, постанывая, временами дико вскрикивая, то и дело.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 Вывернув наизнанку драные кальсоны и ничего не обнаружив, бригада собиралась уходить, когда инспектор заметил стоящие на столе банки. — кенс, натика, еще кое-что. Сразу и внимания не обратил. — Что это, а? — Он дамская пудра, — проговорил поляк со всем возможным его состоянием спокойствия. — Но тут...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 И уже за полночь все еще слышались его вопли «Шесть тысяч франков! Шесть тысяч!» На третий день его хватил удар, а спустя две недели он скончался от разбитого сердца, как пояснил Шарль.